Это возражение в каком-то смысле очень верное, очень милосердное, очень духовное и чуткое. Но при всех этих прекрасных свойствах оно бесполезно. Мы просто не можем безнаказанно пользоваться языковыми категориями так, как наши оппоненты. Я постараюсь разъяснить это на примере другого, гораздо менее важного слова. Слово «джентльмен». первоначально означало нечто вполне определенное, человека, у которого есть свой герб и земельная собственность. Когда вы называли кого-нибудь джентльменом, вы не комплимент ему говорили, а констатировали факт. Если вы говорили про кого-то, что он не джентльмен, это было не оскорблением, а простой информацией. В те времена можно было, к примеру, сказать, что Джон лгун и джентльмен. Во всяком случае, это звучало не более противоречиво, чем если бы мы сказали сегодня, что Джеймс дурак и магистр каких-то наук. Но появились люди, которые сказали верно, доброжелательно, с пониманием и чуткостью, да ведь для джентльмена важны не герб и его земля. а то, как он себя ведет. Конечно же, истинный джентльмен — тот, кто ведет себя как джентльмен, правда? Значит, Эдвард — джентльмен, а Джон — нет. У них были благородные намерения, но слова их не, не несли полезной информации. Намного лучше быть честным и вежливым и храбрым, чем обладать собственным гербом. Но это не одно и то же. Хуже того... Не каждый согласится с такой заменой. Слово «джентльмен» в новом, облагороженном смысле не сообщает нам что-то о человеке, а превращается в похвалу. Сказав, что такой-то не «джентльмен», мы его оскорбляем. Когда слово и средство описания становится средством оценки, оно свидетельствует только об отношении говорящего». Хорошая еда значит лишь то, что она говорящему нравится. Слово «джентльмен», очищенное от четкого и объективного смысла, едва ли значит теперь что-нибудь, кроме «мне нравится тот, о ком идет речь». Слово стало бесполезным. У нас и так уже было множество слов, выражающих одобрение, и для этой цели мы в нём не нуждались. С другой стороны, если кто-то, к примеру, в исторической работе пожелает использовать его в старом смысле, ему придётся прибегнуть к объяснениям, потому что слово это не выражает того, что выражало раньше. Так и здесь. Если мы позволим возвышать... облагораживать или наделять более глубоким смыслом слово «христианин», оно тоже утратит смысл. Во-первых, сами христиане не смогут применить его ни к одному человеку. Не нам решать, кто в самом глубоком смысле близок к Духу Христа. Мы не можем читать в сердцах, мы не можем судить, Судить нам запрещено, опасно и самонадеянно утверждать, что такой-то христианин или нехристианин в глубоком смысле этого слова. Но слово, которое мы не можем применять, становится бесполезным. Что же до неверующих, то они, несомненно, рады будут употреблять это слово в его «утонченном» смысле. В их устах оно сделается похвалой. Называя кого-то христианином, они будут иметь в виду, что это хороший человек. Но такое употребление слова не обогатит языка, ведь у нас уже есть слово «хороший». Между тем, слово «христианин» перестанет выполнять то действительно полезное дело, которому оно служит сейчас. Мы должны таким образом придерживаться первоначального ясного значения этого слова. Впервые христианами стали называться ученики в Антиохии, то есть те, кто принял учение апостолов, несомненно, Так назывались лишь те, которые извлекли для себя большую пользу из этого учения. Безусловно, это имя распространялось не на тех, кто колебался, принять ли им учение апостолов, а на тех, кто именно в возвышенном духовном смысле оказался гораздо ближе к духу Христа. Дело тут не в богословии или морали. Дело в том, как употреблять слова таким образом, чтобы всем было ясно, о чем идет речь. Если человек, который принял доктрину христианства, ведет жизнь, недостойную ее, правильнее называть его плохим христианином, чем сказать, что он не христианин.